Глава седьмая. Ритуал Я попрошу милосердного остановить солнце. Приблизившись, вождь смотрел на князя и как будто сквозь него все затихли, боясь проронить хоть слово. Вы же забудете сейчас обо всем. Выбросите из головы все желания, мысли, страхи. Почувствуйте пустоту внутри. Разрешите быть себе изначальному. Князь внутренне холодея понял, что с момента его приветственного жеста вождь ни разу не разомкнул губы. Ай да пустынник. Даже колдун так не умел. Заканчивался предрассветный час. Не гоните тьму, но и не подчиняйтесь ей. Голос вождя звучал, казалось, для всех и никого в отдельности, гулко возникая в голове, наполняя собой создавая звенящую пустоту внутри, вытесняя все мысли и ощущения. Впустите внутрь свет вездесущего, как этот мир впускает солнечный свет. Не повышая голоса, он мог быть услышан каждым: от воинов, стоящих сразу за спиной князя, до стариков, замыкавших ряды и находящихся ближе всего к городской стене. Для каждого из вас солнце взойдет сегодня в разное время. «Сейчас, когда ваши души открыты милосердному, просто поднимите глаза, протяните руки к небу, становясь сосудом для света». Звучало как-то слишком просто и дико одновременно. «А когда почувствуете наполнение, закройте глаза, опустите руки». Вождь продолжал говорить какие-то, казалось, обычные вещи, о том, что никто не знает себя до конца, ведь лишь впуская в комнату свет, можно увидеть то, что пряталось в темноте, что даже пустыня оживает, нужно лишь оросить ее, дав сделать солнцу свою работу. Голос лился без перерыва, слегка растягивая слова, отчего они зазвучали странно певуче. Заглянув, казалось, в самое естество, подготовив каждого, как хороший виночерпий омывает и готовит кувшин перед тем, как налить в него дорогое вино, вождь начал ритуал. Люди застывали послушные голосу, поднимали руки каменея. застывало само время, Стих ветер, шепчущий свою первую рассветную песню. Зависла в небе маленькая пестрая птичка, неожиданно прервав утреннюю трель. В воздухе повисла Марева. Краски выцвели. Мир стал серым. Хавард воздел одну руку к небу, держа в ней небольшую табличку, вторую с посохом направил настоящих перед ним людей и разомкнул губы. Голос его теперь не плыл над пустыней. Он грохотал набатом, заполняя всех и каждого, останавливая время, обрываясь на уровне уже недоступном человеческому слуху, а может и не обрываясь вовсе. Казалось, весь мир подчинился этому голосу, покоряясь. И когда казалось, что этот грохот, пульсации своей разрывающей барабанные перепонки убьет все живое, вождь произнес имя. Имя, которое нельзя было ни запомнить, ни повторить. Оно звучало, рождаясь на границе восприятия, самым тихим шелестом, поднимаясь и увеличиваясь в росте своем, взметнувшись вверх, грохоча обвалами в далеких горах, раскалывая небо. Через раскол этот упал луч света, поначалу тонкий, как линия, Он, постепенно расширяя разлом, усиливался, становясь все ярче, горячее, набирая плотность и объем, заполняя собой пустоту, созданную вождем. Спросив согласие на прохождение ритуала, вождь не сказал, что чем позже человек пройдет его, тем жестче свет, принимаемый им. Ведь если можно выдержать час, спрессованный в минуту, то невозможно выдержать силу полного раскрытия, спрессованного в миг. Сосуд, даже наполненный тьмой, все равно сосуд. Чем он больше, тем больше света способен принять, света выжигающего тьму. Полное раскрытие сжигало душу так же, как полуденное солнце сжигает любую жизнь. Время нельзя перескочить, его нужно прожить. Также и раскрытия не происходят автоматически. Постижение совершает каждый, сам, и только когда он к нему готов. Ритуал этот существовал с незапамятных времен, данный еще первому Хаварту. Дети пустыни проходили его во младенчестве, принимая первый и единственный луч света, учась с ним жить, постепенно раскрывая законы мироздания. Пришлые тоже проходили ритуал на рассвете, всегда с добровольного согласия, как обряд вступления в племя. И чем чище была душа, тем легче человек проходил ритуал. У каждого из хавартов были собственные раскрытия. Кто сколько мог, тот столько и вмещал. У каждого в племени было свое место, свое имя, свой путь. Лишь вождь, принимая посох и имя неназываемого, впрессованное когда-то в расплавленный ритуалом песок, терял свое имя, присоединяя к себе суть каждого, объединяя собой всех и становясь просто хавартом. К милосердному нет длинных дорог или неправильных путей. Можно было учиться всю жизнь. Можно было спать на уроках. Закон гласил, ты – частица мироздания, его неделимая крупица. Ни жизнь не принадлежит тебе, ни смерть. Лишь выбор, сиюминутный, каждый мгновенный выбор между светом и тьмой, принятие своей темной стороны, умение запеленать черноту души в сиянии из вечного. Когда у вождя родился четвертый сын, ему дали имя Рам – охотник. Его слух с детства был так тонок, что различал шорох змеи, ползущей за границей Стана. Вот за разделыванием этой змеи и застал его отец, когда мальчику едва исполнилось три года. Рам резал змею на куски, начиная с хвоста. Живую. Убить ее сил у него не хватило, но, как он потом объяснил, Хватило сил попросить не шевелиться. — На каком языке ты просил змею? — спросил тогда отец. — Ну, конечно, на змеином, — ответил Рам. — Она же не понимает язык Хавартов. Праздник трехлетия должен был состояться лишь вечером. И суть ребенка, еще до недавнего времени, скрытая пологом младенчества, так ярко проявилась впервые. А сам он, только что отнятый от материнской груди, и, переведенный утром на мужскую половину шатра, грустя и скучая по шумной веселой матери, сумел незаметно и тихо исчезнуть из-под надзора старших братьев и найти себе развлечение. — Ты будешь охотником, — сказал тогда отец, возлагая руку на голову мальчика, и отвел его к охотникам на учебу, предварительно заставив сына убить змею, выпущенную из плена гипноза. Вот тогда Раму было по-настоящему страшно. Наверное, в первый и в последний раз в жизни. «Охотник всегда принимает бой», — сказал ему отец. «И бой этот — единственное, что судится по справедливости. Жизнь против жизни». Рам до сих пор задавался вопросом, что бы сделал отец, если бы змея победила. Ведь у мальчика в руках был лишь детский кинжал, который вручают трехлеткам при отлучении от матери а змея была с него размером. «Наверное, змея была ослаблена от ран», – подумал тогда Рам. И отец был уверен, что у мальчика есть все шансы на победу. Но точный ответ – он не знал и знать не хотел. Поэтому вопрос так никогда и не задал. А потом годами учился жить с этим страхом смерти, загнанным в глубину, ощущением, что каждый твой миг может быть последним. Никто в племени не умел лучше него выследить зверя. Никто не знал, как отвести взгляд дикому буйволу во время гона. Рам с одинаковой легкостью понимал и язык птиц, и язык зверей. Но никогда больше он не останавливал их гипнозом во время охоты. Забрать чужую жизнь можно, лишь положив свою на вторую чашу весов. Если, конечно, не брать в расчет жетон на убийство который выдавал совет старейшин для приведения приговора в исполнение. Убийцу перед закатом выпускали за стан. Палачей в племени не было. Жетон на рассвете получал кто-то из кровников. Впрочем, и здесь жизнь была против жизни. Из пустыни возвращался лишь кровник, если не погибал, конечно. Ну, или если убийца не принимал нить милосердного, скрываясь в убежище. Не всякий решался потому что это такое спасение, что хуже смерти. Кто-то в племени, идя по пути раскрытий, достигал высот мудрости, пророчеств, умел чувствовать силы природы, кто-то видел болезни и умел их лечить, кто-то понимал силы земли, а кто-то просто жил. Каждый шел по своему пути. Главным было не нарушать закон, да и дураков не находилось. Порча выходила сразу, проявляясь гниющими зловодными пятнами на теле, руках, Иногда обезображивая лицо, становясь видимой всем. Таких людей отделяли за стан, для очищения. Иначе болезнь расползалась по одежде, предметам, жилищу. Если человек не проходил собственный суд, не менялся, в стан он уже не возвращался. Внутренняя гниль убивала быстро. Хотя даже и без этого в пустыне выжить было нельзя. Благодать за пределы стана не выходила. Побывав в черном городе, увидев тьму, наполнявшую там все и всех, вождь точно понимал, что окончание сегодняшнего ритуала для многих городских совпадет с окончанием жизненного пути. Еще до полудня вождь надеялся избавиться от неизвестно как случившегося зятя. Он ничего не знал о тенях и не поверил Дарину, разбудившему его ночью криками о том, что Дара будет черной княгиней. Сны вещи ненадежные, а Дарин слишком любил сестру, мог и выдумать. Первыми отмерли дети, их ауры окрасились свойствами души, вместо серых стали разноцветными, дети всегда легко принимали свет. Отмер князь, его багровая аура приобрела золотой оттенок, воин и торговец. Начали приходить в себя женщины, женское любопытство и вера в чудеса Сильнее страха смерти. Многим понадобится сегодня помощь врачевателей. Свет беспощаден и, входя в душу, открывает ее полностью, показывая всю неприглядность тьмы. С этим еще нужно научиться жить. Мужчинам было тяжелее всего. Многие придут в себя лишь через несколько дней. Несколько человек погибло, и с этим уже ничего нельзя было сделать. Кровь на руках князя, груз на плечах вождя. Когда все закончилось, князь подошел к будущему тестю. Хотя почему будущему? Метка на руке князя никуда не делась. «Я сделал то, что ты хотел, вождь». Черные глаза смотрели жестко. «Когда обряд единения?» Хавард окинул его нечитаемым взглядом, задержавшись над головой князя. Через кроваво-золотую ауру проступало зарождающееся сияние. Аура вождя. Самое жесткое принятие. Изменения от «я» до «мы». Способность присоединять и объединять души народа. Если ты будешь в силах, то после заката, когда выйдет первая звезда, не торопясь, проговорил вождь. «А что не так с моими силами?» — удивился князь. Вождь усмехнулся. Еще не вечер. И показал тому за спину. «Уверен, что твои люди готовы к празднику». А потом, развернувшись, побрел в стан. Князь оглянулся. Жители города, многие из которых годами не выходили за крепостную стену, выглядели сейчас в большинстве своем крайне растерянно. Они сидели, стояли, некоторые просто лежали на земле с глупыми выражениями лиц. Кто-то рыдал в голос, кое-где дымились обугленные пятна. Среди всего этого хаоса бегали дети. «Мы справимся до вечера», — ответил князь, поворачиваясь к вождю. За спиной никого не было. Лишь ветер гнал по пустыне, куст верблюжей колючки.